Хотя ему казалось, что он без цели намерения мотается по переулкам, он вдруг оказался в южного вала, на раскопках среди сети рвов, пересекающих руины у каменной стены, идущих зигзагами между приоткрытыми квадратами древних фундаментов. Истрид был там, в рубахе с подвернутыми рукавами и высоких сапогах. Он покрикивал на рабочих, мотыгами разбирающих стену раскопа, заполненную разноцветными слоями земли, глины и древесного угля.